— Нет, — умолял поляк, — они меня убьют. Я не могу туда ехать. Пожалуйста, не надо. Они заплатили мне деньги. Он был прав, и Седой это знал. Жизнь в колонии научила его уважать воровский закон. — Хорошо, — сказал он. — У тебя есть в доме наручники? — Наручники? — удивился Анжи. «Только не говори, что их нет». «Есть», — сказал Анджей. «В другой комнате, в шкафу. Я принесу. Сиди». Седой поднялся, вышел в другую комнату и вернулся с наручниками. Он подошел к Анджою. «Встань», спокойно», — спокойно попросил он. Анджей поднялся с дивана. Седой подошел к окну Сильным ударом отодвинул в центр комнаты два стула и небольшую вазу, убрал ковер и, подозвав к себе Анджия, приковал его к батарее, убедившись, что ни до одного предмета в комнате поляк дотянуться не сможет. — Сиди тут, — приказал он. — Если найду ребят, приеду и освобожу тебя. — Какой адрес? — Ломоносовский проспект, 23 Там рядом магазин «Изумруд», — пролепетал Анжи. — На третьем этаже. — Там две квартиры вместе и ложная стена. — Начерти схему, — приказал Седой, протягивая ручку и салфетку. Не дожидаясь ответов Анжи, из квартиры вышла Карина. — Она была как слепая. Седой вышел следом. Женщина, спотыкаясь, спускалась по ступенькам, потрясенная происшедшим убийством. Они познакомились два года назад, когда Карина приехала в ночной бар вместе со своим очередным поклонником. Карина была красивой женщиной уже достаточно известный к тому времени в Москве среди определенных кругов. Такие красивые женщины обычно нигде не работали и ничем не занимались, предпочитая кормиться за счет своих поклонников и полностью отдаваться этому хлопотливому занятию. Это не были проститутки в обычном смысле слова. Это были просто элегантные и красивые женщины, готовые составить компанию состоятельному спутнику. У Карины подобный опыт был обогащен молодыми годами, когда она работала девушкой по вызову и даже попала на два года в колонию за помощь торговцам наркотиками. Именно там она научилась жестокости иногда проявлявшейся у нее, спонтанно и необдуманно. В тот вечер она впервые увидела седова и смогла оценить по достоинству этого мужчину, когда он увел ее от поклонника, горячего южного мужчины, оскорбленного подобным отношением к себе. При выходе из бара их ждали четверо друзей южанина. Седой изувечил всех четверых. Он дрался, как пантера, как дьявол, и оказался победителем, получившим вместо приза Карину. Привыкшая к мужскому обожанию, к вечно голодному блеску в глазах окружавших ее самцов, она впервые столкнулась с непонятным равнодушием мужчины, который был рядом с ней. Нет, в сексуальном плане он был вполне нормальным человеком, но вне постели был нелюдимым, мрачным и никогда не реагирующим на ее позывы человеком. За все время знакомства он не сказал ей ни одного ласкового слова. Просто дарил иногда баснословные подарки. И молча смотрел. Как она восторгается ими. Постепенно она стала догадываться о его истинных занятиях, но никогда ни о чем не расспрашивала. Это была странная форма любви, в которой один позволял другому любить себя.